И все мы чувствовали, что ее любят, и что она тоже любит. Как она расцвела в ту пору! Конечно, ни одна живая душа, кроме Вальтерхена, не догадывалась, кто ее избранник. Пельцер. Ну, разумеется, меня радовало ее пение. И я и не подозревал, что у нее такой красивый голосок. Альт. Но разве можно описать? Разве можно представить себе сейчас, сколько эта история приносила неприятности? Мне без конца звонили, я сам без конца звонил. Меня спрашивали, правда ли, что она поет русские песни, имеет ли мой русский к этому отношение и так далее. Потом, конечно, все более-менее или менее у... уладилось, но горе я охлебнул достаточно и полной безопасности не достиг. Запомните раз и навсегда, в ту пору все было небезопасно. Здесь следует опровергнуть одно неправильное представление, которое могло по ошибке возникнуть. Представление о том, будто Борис и Леня влачили свои дни в тоске и печали, и будто Борис изо всех сил пытался обнаружить пробелы в образовании любимой женщины и приобщить ее к немецкой поэзии и прозе. Все было не так. Борис ежевечерне сообщал Багакову, как он рад, что утром опять встретится с Леней. Правда, он не был уверен в этом до конца. Разве можно было быть в чем-нибудь уверенным в то время? После того, как Борис получил страшную взбучку за пение в трамвае, у него хватило ума подавлять в себе стихийное желание запеть. Дело в том, что Борис знал огромное количество немецких народных и детских песен и любил напевать их на свой меланхоличный лад. Но у товарищей по лагерю это вызывало только нарекания. В то время их не очень-то привлекали по вполне понятным причинам, автор, сокровища немецкой песни. В конце концов, обе стороны пришли к соглашению. Поскольку в лагере разрешалось и даже поощрялось пение Лили Марлен, и поскольку голос Бориса получил признание, ему позволяли после исполнения Лили Марлен — самому Борису эта песня, согласно показаниям Багакова, не нравилась, автор — исполнить еще одну немецкую песню по собственному выбору. Любимые песни Бориса, согласно Багакову, были «У колодца у ворот», «Мальчик видел» и «На лужке». Нетрудно догадаться, что ранним утром в трамвае, битком набитым хмурыми пассажирами, Борис с наслаждением во весь голос спел бы песню «Прислушайтесь к тому, что слышно вдалеке». После ужасных неприятностей с пением смело товарищи в ногу, когда Бориса так грубо оборвали, после этого происшествия, У нашего героя все же осталось одно утешение, а именно немецкий рабочий, который в свое время прошептал ему несколько ободряющих слов, ездил с Борисом каждый день в одном трамвае. Конечно, они не осмеливались заговаривать друг с другом, но иногда им все же удавалось заглянуть друг в другу в глаза, глубоко и прямо. Только человек, переживший фашизм, может понять, что значит встретить товарища, которому можно глубоко и прямо заглянуть в глаза. Прежде чем запеть в мастерской, Борис предпринял весьма мудрые меры предосторожности Багаков. Дело в том, что по роду работы почти все сотрудники садоводства время от времени должны были разговаривать с Борисом. Даже Крэмп и Вант, оба они, впрочем, ограничивались тем, что бормотали сквозь зубы «вот, иди же, или ну!» Самому Пельцеру, однако, приходилось вести с Борисом долгие беседы о лентах, а бухгалтерских книгах, куда заносились данные о расходовании венков и цветов, об ускорении темпа работы и так далее. И вот в один прекрасный день Борис обратился к пельцеру с просьбой разрешить и ему изредка исполнить какую-нибудь песню. Пельцер: Я просто обалдел, честное слово. Никак не предполагал, что мальчик может думать в такое время о песнях. Положение у меня было прямо, скажем, аховое. Ведь, запев в трамвае, он уже влип в ужасную историю. Счастье еще, что никто не заметил, что он пел. Все усекли только самый факт пения. Я спросил его, неужели ему обязательно надо петь. Хотел, чтобы он понял, при тогдашнем военном положении пение русского военнопленного могло быть воспринято как провокация. Вспомните, это был июнь 44-го. Рим уже захватили американца, а в Севастополь уже опять вошли русские. Борис сказал, «Мне это принесет огромную радость. Признаюсь, я был тронут, по-настоящему тронут тем, что ему все еще хотелось петь».